Глава восьмая. Вдоль по кладбищу. Цейтлин пребывал в растерянности. Вчера Аннушка рассказала ему все, что должна была рассказать. И о том, как Одноглазая явилась в каменном лесу и велела ей колесить по кладбищам. И о том, как погиб Боря. С Борей возникли серьезные трудности – Полицию заинтересовала не только причина их ночевки на Кузнецовском кладбище, но и вообще туристическая работа Ани. Попался какой-то дотошный дознаватель, который связал недавний инсульт пенсионера Реутова Григория Борисовича, приключившийся ночью в Завиловке, и смерть его сына Бориса Григорьевича. Уж больно похожие обстоятельства сопровождали оба события. Они прицепились к самому слову «дрим-туризм». И как это, и зачем это, а есть ли разрешение и тому подобное. Насколько я поняла, на теле Бори нашли какие-то странности. Или, как выразились полицейские, несоответствия, сказала ему Аня. Они сидели в той же кошачьей кофейне, что и в прошлый раз. Официальная причина смерти – остановка сердца. Уголовного дела они, конечно, не завели. Да из чего вдруг? Но меня попросили оставаться в городе. Вроде как в качестве свидетеля. Подписку о невыезде, Анна Владимировна, мы с вас взять не можем». Но убедительно рекомендуем пока никуда из города не уезжать. До выяснения всех обстоятельств дела. Вот такие пироги, Петр Николаевич. Цейтлин несколько раз пытался ее утешить, но это вызывало только раздражение и слезы. Аня была на взводе уже несколько дней. Петр Николаевич, все просто ужасно, ужасно! Такое чувство, что я причастна к куче смертей. У меня от этого всего просто голова кругом идет. Борю, ужасно жалко, я ведь сама его в эту поездку втянула, а он ехать-то не хотел. А тут еще нужно что-то делать с кладбищами. Мне и выезжать за пределы города вроде бы запрещено. И нервы ни не к черту. Аня, давай так. Я посижу вечерок, подумаю, что и как. А потом тебе позвоню, предложил Цейтлин. Кладбище, конечно, надо объехать. Ведьма просто так не отстанет, ты сама знаешь. Катю надо выручать. Ей это должно помочь, я верю. Но не обязательно же тебе одной все делать, так ведь? И вот прошли сутки, а он пока не нашел приемлемого решения. Нет, само собой, решение-то плавало на поверхности. Он берет руки в ноги и катается по погостам в одиночку. Но он-то лучше других знал, сколько кладбищ, Обведено в красные кружки на карте – целых 11 штук. И обработано пока только одно – и какой ценой? Свои невеселые планы он обдумывал в рабочем кабинете. Так, надо взять отгулы за свой счет. Отпуск мне не дадут, я перебрал все лимиты за год. Еще нужно наметить примерный маршрут. Какое кладбище первое, какое следующее. Плюс подкупить всякие мелочи, краску, кисточки. Аня что-то там передала, но этого мало. И сроки, и сроки, вот что главное. Мысли его перескочили на Катю. Дочка не приходит в сознание уже полторы недели. Надя передала ему мнение врачей, что все это не есть хорошо. Интересно, а что в коме вообще может быть хорошего? Угрюмая ведьма, по словам манушки, их тоже торопит. Бесячая она, эта мадам в фате, что и говорить. Цейтлен старался не спрашивать себя, насколько вообще можно верить одноглазой. Он, как и Аня, считал, что выбора тут нет, что надо сделать и все». Без вариантов. Хотя подспудно, конечно, сомневался. Но вот что они знали об истинных целях Клавдии? Почему все так срочно? И что тут вообще, черт возьми, происходит? Мышиной поскреб в дверь кабинета он сначала не услышал. Там образовалась узкая щель, и знакомый голос произнес... Петя Николаевич, к тебе можно? Он не помнил случая, чтобы Долиниха приходила к нему сама. Если тетке Вере нужно было с ним встретиться, она и без того находила массу способов. Проходи, Вера Евгеньевна, проходи. Что-то срочное? Конечно, срочное. Долиниха примостилась на стул сбоку и уставилась на него глазами-бусинками. «Чего там, наш Катенька?» «Да все тоже, Тетвер, Вер, без изменений». Петр вяло поводил мышкой по коврику и посмотрел на экран. «Нужно к вечеру сотворить отчет за месяц». «Отчеты – самая тягомотная его обязанность в роли заведующего». Дорогой ты мой, Петенька, ты в экран-то не тычься. Отвлекись на минутку, я к тебе ведь нищих хлебать пришла. Меня Василиса прислала. Говорит, тебе и Кате помощь нужна. Вот и докладывай. Какая помощь? Все в деталюшках. Мы за нашу Катеньку, кому хож горло перегрызем. Сам знаешь. Долиниха скрестила пухлые ручки на груди и снова заблестела в его сторону пытливыми бусинками. Цейтлин даже не стал себя спрашивать, откуда бабка Вася прознала обо всем. Его поразило другое. И как он сам-то про это не додумался. Хм, вообще вообще-то помощь действительно нужна». Он торопливо перебирал варианты и возможные неприятности, которые могли возникнуть из всей этой катавасии. «Тут такое дело, Вера Евгеньевна, вы как к кладбищам относитесь?» «О, как!» Бусинки забегали-забегали и опять сосредоточились на его лице. «Ну, ты вопросики задаешь, Петя Николаевич». Неужто хочешь спровадить меня в завиловку раньше срока? говори к толком, чего нужно. И Цейтлин рассказал. Долиниха мигом сообразила, что требуется, и заквахтала, засуетилась. Все сорудим, Петя, все сорганизуем. Ты не волнуйся, я прошу, самый ходячий народ, и будет тебе... Команда молодости нашей. Но ты учти, нам транспорт нужен. Сам понимаешь, народ мы пожилой, без колес уже никуда. Ну и начальство надо бы известить. Ты тут уж сам соображай. Он прокрутил в голове еще раз весь сценарий и понял, что в принципе ничего сверхъестественного тут нет. Долиних соберется всего центра человек пять самых гиперактивистов. Руководству центра можно наврать, что старики решили массово посетить могилы родственников, эдакое паломничество. Эх, вот тут бы авторитет Акулины пригодился земля ей пухом. Скорее всего, будет две группы. Одну он возьмет с собой, а другая покатит с лысым Сашей на УАЗике геронта центра. Главное, умело подкатить к директрисе Альбине. Но тут у него есть своя метода, испытанная годами. Тогда по рукам, тетя Вер, собирай команду, а я пойду выбивать разрешение и транспорт. Там еще слова не забудь, Вер Евгеньевна. Когда все на могиле сделаете, слова надо говорить. Клавдия, мол, поклон шлет. Ну и тому подобное. Это обязательное условие. Я тебе все запишу на листочке. Да у меня память, луч твоей. Действуй, Петенька, а я уж не подведу. Долиниха навела такого шороху в центре, что поначалу на акцию записались больше десяти насельников, причем трое из бывшей Акулининской команды. Назвать кладбищенские объезды акцией придумала сама тетка Вера и очень этим гордилась. Она же произвела предварительную строгую селекцию и отговорила от участия четверых активистов с постановкой печального приговора. «Негоден по состоянию здоровья!» Особенно такому вердикту сопротивлялся дед Родя из 20-й палаты. «Я еще в силах, Верка!» А ты меня уж со счетов списала. Потрясал он сухим кулачком с выцветшей татуировкой якоря. Дед в допотопные времена служил на Тихоокеанском. Не прощу я тебе такого долиниха. Тиран ты, а не баба. Не прощу. Ничего, ничего. Пошипит, пошипит и перестанет. Говорил Долиниха бабке Васе. Сама Василиса покорять кладбищенские высоты была не в силах. «Я это вроде как облупленного знаю. Сам же прощение приползет просить. Зато нам не придется ее на скорой с кладбища везти. Хотя и нечего вести, там бы сразу и приходовали». Подкопали его кому-нибудь в могилу и вся недолга. Родик вечеру и на самом деле пришел сповинный. Нижайше просил взять себе на замену хотя бы его соседа по палате бородатого Сергеича. Сергеича возьмем, милостиво согласилась тетка Вера. Он парень крепкий, а из тебя Радион. Песок уж сыплется, на правду не бежаются, сам знаешь. «Ну, ладно, ладно», – сжимал кулачки Родя, – «хоть так, может, я советом каким пособлю, а Сергеич э, ежевечерне мне докладывать будет фронтовую обстановку». В итоге набралось шестеро добровольцев. Кроме Долинихи и Сергеича, в боевую группировку вступили Иванда Мария Леонтьевы, их шустрая соседка Тамара Петровна, которая, согласно легендам, когда-то работала вторым секретарем горкома комсомола и говорливая старушка по прозвищу Гладиолус, она же Баба Ира. Я с этими ребятешками в разведку пойду, если поручите, Петя Николаевич. Божилась Долиниха на вечернем совещании на двоих с Цейтлином. В вагоне, в воду и в медные трубы. Надо бы только какую-нибудь завалявшуюся медсестричку с собой в поездку захватить. От греха подальше. Петр в ответ доложил тетке Вере, о своих успехах. Альбину удалось таки уломать, причем решающим аргументом было участие Долинихи в акции. Дескать, это чуть ли не ее идея, и она готова отстаивать справедливость во всех инстанциях. Директриса на секунду вообразила поток писем, которые за вечер способна настрочить Вера Евгеньевна, и, скрипя зубами, уступила. «Служебный транспорт с водителем могу дать лишь на один день», Петр Николаевич заявила директриса. «Больше не просите! Это ведь деньги! И бензин, и рабочие часы. А откуда у нас лишние деньги?» Мы ведь казенное учреждение. Цейтлин, который возглавлял центр вдвое дольше, чем Альбина, лишь усмехнулся в ответ и счел это за победу. За день на двух машинах они вполне могли обработать четыре кладбища. А это весьма неплохой старт. «Ничего, ничего!» Долинеха тоже была довольна. Где один день, там и все пять. Нам бы только начать, а там мою команду уже не остановишь. Решили, что с Цейтлиным поедут супруги Леонтьевы и Сергеич. Остальные бабоньки на казенном уазике. По другому маршруту. К казенному транспорту прикомандировали... Дежурную медсестричку Леночку. На всякий случай за отдельный отгул. Петя Николаевич, ты еще плюсуй к моей банде водителя Сашу. А он на все руки мастер. Ты думаешь, он у меня в машине отсиживаться станет? Ха, как бы не так. У Веры Евгеньевны все предели будут. Обнадежила цейтельно старуха. Отъезд Назначили на утро в 9.30 сразу после завтрака. Их провожала большая часть насельников, будто воинов в дальний поход. Некоторые из Колясочников попросили подвести их поближе к окнам, чтобы своими глазами узреть отбытие боевого десанта. Что и говорить, Долиниха умела организовывать публичные мероприятия с подлинным артистизмом, душа компании и хозяйка дома. Саш, слышка, притормози, притормози! Долиниха выкатилась из служебного уазика и заковыляла к скамеечке, на которой восседали сразу Четверо местных бабулек. Село называлось Ивантеевка. Жило тут почти полторы тысячи человек. И погост, вероятно, тоже был не из мелких. «Ну-ка, девоньки, двиньте попами, дайте мне местечко!» Распорядилась Вера Евгеньевна метров за десять до скамейки. «Покалякать с вами пришла!» «Дело есть к вам важнецкое от нашей делегации». Что именно сказала Долиниха Ивандеевским старушкам, никто из геронтоцентра так и не смог достоверно узнать. Но уже через час на местном кладбище развернулся масштабный незапланированный субботник. Как выяснилось чуть позже, Сынок одной из завербованных ивантеевских бабушек оказался по совместительству главой поселения. Он примчался к воротам здешнего погоста на потертой иномарке с целью повоевать с самоуправцами. Дескать, кто это там приехал могилы заброшенные искать? «Нет у нас никаких заброшенностей!» «Все у нас тут на высоком уровне!» – говорил он, подходя к толпе стариков, наполовину состоявшей из местного населения и прошедшей основательную обработку долининской пропагандой. «Как это нет, Геночка?» – ощетинились на него здешние поселенцы. «А у того края, где ограда общей повалилась...» а с левой стороны от часовинки, если идти. А? Полно забытых докинутых да кинутых могилок. Побойся Бога, Генчка! Увидев решительный настрой собравшихся, глава поселения и впрямь побоялся. А познакомившись поближе с Верой Евгеньевной, сам первый вызвался проводить делегацию до забытых могилок. «А удавленчики и самоубивцы у вас тут где лежат?» Хищно спросила Долиниха у одной из бабулек, помогавших в субботнике. И тут же получила подробную инструкцию, как найти эту категорию покойничков. В итоге Ивантеевка была обработана за два с половиной часа что, несомненно, вошло бы в книгу рекордов, если бы у кого-нибудь хватило совести издать такую. Далее должны были взять приступом Елаур, небольшую деревню со старинным погостом. Но тут Блицкрик серьезно замедлился, так как елауровские обитатели оказались сплошь староверами со стажем. «Да, кулугуры – народ замкнутый», – рассуждала вслух Вера Евгеньевна, глядя сквозь мутное окно уазика на Юлауровские дома с коньками и мансардами в северорусском стиле. «Могут и не откликнуться на мой горячий призыв». Дело осложнялось тем, что вымирающую деревню частично оккупировали... Городские дачники, у которых понятно интересоваться про кладбище, что колодец с дырявой калошей черпать. Однако и тут долининской команде улыбнулась удача. Выяснилось, что у бывшего комсорга Тамары Петровны в здешних местах жила родственница. Сестра троюродная. «Зовут Вали Пантелеевой. Мы с ней и не роднились почти. Она, может, померла давно», — сообщила вечная комсомолка. Долиниха тут же ухватилась за эту соломинку. «Да мы, Тамарочка, тут, почитай, как свои. Родня жила, ха! Сашуль, давай-ка магазин рули народ шевелить будем». В сельском Яндексе, то бишь в магазине, их сразу перенаправили в Пантелеевское гнездо. Валя действительно умерла, но оставила после себя хорошую память, несколько потомков и кучу соседей. Долиниха, ссылаясь на кровную связь всей своей команды с почившей Пантелеевой, Вышло в итоге на деда Федора. Дескать, если уж кто знает про местное кладбище, то это он. Ох, бабоньки, сколько я туды народ закопал, это без счету. Я ведь и гробы делал, и копщиком за бутылку шабашил. Федор встретил делегацию, сидя на кровати. Открывать он не поднялся, так как у него и без того всегда распахнуто. Дед курил самокрутку прямо в передний и стряхивал пепел в старую консервную банку. Долиниха сразу смекнула, что дед живет бобылем. Какая баба в здравом уме стала бы терпеть самокрутную вонь в доме? Гостям из города такое обстоятельство было только на руку, поскольку где женщины, там и спор. А с хорошим мужиком о чем спорить? Сказали, сделал. «Ты, Феденька, самокруточку-то докуривай, да поехали с нами!» – проговорила она ласково. Эд, куда же, бабоньки?» – растерялся старик. Да на кладбище! Куда же еще в нашем-те возрасте? Долиниха заметила, что шутка не сработала. Федя как-то не по-хорошему побелел и тут же сменил тактику. Ты же профессионал по могилкам-те, а нам экскурсовод нужен, чтобы все рассказал и показал. Ну, допетрил? во У нас машина своя. Возьмем тебя от порогу и вернем к порогу, не боись. Лишь бы живым вернули-то, отвечал дед. Он все еще рабел, но профессионалом тетка Вера его удачно назвала. Попала в точку. Лучше меня по кладбищам по всей округе не сыскать. «Точно вам говорю, точно!» Повторял он, пока лысый Саш помогал ему влезть в служебную буханку. С другой стороны, его усердно поддерживала старушка Гладиолус, что Федя очень и очень одобрял. Пока они ехали к погосту, от гнилого угла направо, а там напрямки, напрямки я покажу». Дед Федя совсем разомлел в веселом женском обществе и даже рассказал дамам циничный анекдот с такой концовкой. «Эт вы зачем моему зятьку в гроб топорик-то положили?» «А это он сам попросил, вдруг на том свете, где тещу встретит». Когда подъехали к хилым воротам Кулугурского погоста, дедок выявил – неожиданную прыть. Соскочил с уазиковых ступеней, первым предложил руку всей делегации, особенного внимания опять удостоилась Гладиолус. От бусинок долинихи сей факт не укрылся, и она это в копилочку впечатлений отложила. а вось пригодится. Старик не обманул. Он и в самом деле оказался отличным кладбищенским экскурсоводом. «Вот тут мой друг коренной лежит. Максим Афанасьевич!» Начал он, как только они перешагнули границу деревни мертвых. Вместе учились, вместе служили. Даже девчонки у нас с ним были, сестры. «Двойняшки, представляете?» И вот что-то у него по жизни не заладилось. И с бабой ссоры, и на работе непорядок. Он председателем совхоза одно время работал. Да, и вот пить начал. А после взял, да и повесился в коровнике. Нашел, черт, смерть себе хорошую. Меня не подождал, один ушел. Эх... Девчонку у неё пяти лет осталось, сейчас у той девчонки уж дети взрослые. Так-то. Долиниха на могилу Фединого кореша своей команде незаметно кивнула, и Тамара с водителем поотстали от остальных. У бывшего комсорга заранее припасены были и бутылочка с водой, и палочка колышек. А вон там, Натаха моя, — сказал гид, когда они преодолели несколько рядов. Тетка Вера не уставала ему напоминать, что им бы могилы позаброшеннее, да понепригляднее. Это вот супруга моя. Душа в душу, как говорится, прожили. Сорок пять годков вместе. Что за рак, хер его знат? Сроду такого не было в нашей деревне. И вот тати приехали. Они втроем с гладиолусом и долинихой по бокам немного постояли возле скошенной за правый угол стеллы. С прикрученного саморезами овала на них смотрела пожилая красивая женщина с кудрявой химией на голове. Натаха на фото ему улыбалась показывая верхнюю щербинку. «Она-то вот ко мне повадилась одно время, Жената, то Полголоса сообщил он своим спутницам. «Да, я ведь тосковал по ней, жуть! Ты что, почти полвека вместе отпахали, троих сыновей взрастили! Рыдал, выл по ней, как вот собака подзаборная. И как же это повадилось? Деликатно поинтересовалась Гладиолус. Приходила прям. Да вот как вас вижу сейчас, так и она ко мне являлась. Как живая, не тлечишь. И наготовит мне ведь еды, и спать со мной ложится. Да... Владиос плеснул руками и отпрянула от могилки дедовой жены. «А на утро, — продолжал рассказчик, — вместо еды полные сковорода тихов овечьих. Вот так. Меня уж стали соседи стращать. Они-то видели шар На На тахта шаром ведь ко мне летала». И вот, говорят, убьет она тебя, Федя, убьет, коль привечать будешь. А и впрямь, ночкой одной звездной была, ночка-то без ветра. Пришла ко мне родная супружница и позвала с собой. Да, манит рукой-то, а я за ней, манит, а я за ней. Оглянуться не успел и все. Того. На кладбище стою. Вот как раз, где мы сейчас с вами, возле ее могилки. Да только ни холмика, ни памятничка нет, а дыра И туда как ступень спускаются. «Пойдем», — говорит со мной Феденька, — «хорошо там будет. Уж и нам приготовлена, домик многоквартирный». Конечно, не такой, как мы привыкли, Но зато с удобствами. Ульца, мол, там все булыжником И с пылью, Но хоть с видом на площадь. Я уж и подушку тебе взбила, Как ты любишь. Вот тут я бабоньки струхал, Признаю, осенил с крестом, И бросился прочь с кладбищев. С тех пор, ни Нини, никаких тебе ни слез, ни тоски. Молодец, одобрил Долиниха. Баба она, может, и хорошая, но мертвый живому не товарищ. Нечего им к нам шастать. Показывай-ка, где тут у вас заброшенные. А то у нас задание четкое». Время не ждет. К пяти вечера Клугурский погост тоже был обработан по всем правилам. Уставшая команда решила взять курс домой, к Цейтлину, в Освояси. «Не-не», – запротестовал дед Федя, стоящий у кладбищенских ворот, подкрашенных вечереющим солнцем. «Как это уезжать?» Я вам зря тут пособлял, что ли. Да у меня и самогон стынет, и огурчиков полный подпол. Никто у дед Федора-то не бывает сыновья четвертый год. Носа не кажут, позабыли, позабросили. А тут случай такой. Приехали, значит, гости из города. И тоже кинуть меня хочете?» Стариковские аргументы были признаны основательными, тем более обедали в тропях, так что на общем совете решили заехать на дедовские харчи. Уважили Федю все, даже медсестричка Лена, которая за всю поездку ни разу не высунула на напудренный нос за пределы авто. По словам Леночки, она до смерти боялась кладбищ. Лысый водитель сгонял до магазина, привез продуктового разнообразия к дедовским огурцам, и они, как выразилась Тамара Петровна, вдарили по-комсомольски. Городские пили помаленьку, Саша с Гладиолусом так вообще воздерживались, но... Хорошо было всем. Дед умел создать настроение. К занавесу засобирались в семь часов. По настоянию медсестрички хозяин отловил в сенцах долиниху и спросил. «Скажи-ка мне, Верунчик, я понял, ты тут главное, потому тебя и допрашиваю. Зачем это вам все?» Только по правде. «Военная тайна!» Объявил долинно добродушно. Самогончику она пригубила по боли всех. «Не надо тебе, Феденька!» «Ну, смотри!» Обиделся дед. «Я ведь пособить хочу по-свойски!» «Да ты не дуйся! Не дуйся!» Ну, девчонке одной надо помочь. Сказали, что ежели вот так вот объедем кладбище, поправим могилки, то ей полегче будет. Вот как? Хм, задумался старичок. Так оно хорошо, конечно, кинутое могилки править. Это да, дело нужное. А кто сказал-то, посоветовал-то? От любопытная Варвара. Ну вот женщина одна, она уж мертвая. Вот попросил так сделать. Ну во сне вроде как. Во сне пришла и попросила. Собираться нам надо, Феденька, в путь дорогу. Хм, снова задумался дед. Понятно, что ничего не понятно. Одно только скажу. «Ты, баба умная, Верунчик, сразу видно, поэтому и говорю тебе, мертвых ведь не всегда нужно слушать. Ухвостро с ними надо держать, поверь моему горькому опту. А то я не знаю», – блеснула глазами Долиниха. «У тетки Веры все продумано, не волнуйся, голубчик, все схвачено». Дед во время проводов городских гостей сначала всплакнул, а потом стрельнул у гладиолуса телефончик. Старушка назвала ему номер стационарного, который стоял на их этаже в Геронто-центре. Одинокую дедовскую фигурку, захваченную вечерними сумерками, видно было до самого поворота из Елаура. Федя стоял со вскинутой правой рукой и все махал ею, будто провожая сына на поезд.